Глава 10. Что ещё помогает похудеть? Глюкагон. Если оценить с точки зрения физиологии функции уже известных вам инсулина и глюкагона, то получается, что выполняемые ими в организме роли диаметрально противоположны. Для нас с вами этот гормон глюкагон Интересно, пожалуй, только тем, что в отличие от инсулина, одной из важнейших его функций является стимуляция распада жиров. Увеличение потребления белковой пищи способствует повышению концентрации двух важнейших аминокислот: аланина и аргинина. А ведь эти самые аминокислоты к тому же стимулируют секрецию как глюкагона, так и соматотропина. Поэтому нельзя недооценивать важность стабильного поступления белка, аминокислот в организм человека посредством правильного питания и чередования белковых продуктов. А откуда мы на минуточку получаем основные незаменимые аминокислоты? Да всё из той же белковой пищи. Пламенный привет веганам. Секреты глюкагона, помимо аминокислот, стимулируют активные физические нагрузки. Но что удивительно, они должны быть проведены на пределе человеческих усилий. Вспоминаем описанную только что мною физическую нагрузку по методу изу метабата. Именно в этом случае концентрация глюкагона увеличивается до пяти раз. Так что вяло подёргивать ногами, посещая суперэлитный спортзал это не вариант. И именно поэтому, проводя физические нагрузки в зале не по завтраков, вы не чувствуете голода. Это как раз внешнее проявление выделения глюкагона. Глюкагон настолько сильный в плане подавления чувства голода гормон, что на его основе даже был создан препарат Saxenda. Действующее вещество лироглутид представляет собой аналог человеческого глюкагона подобного пептида один ГПП один. Он является физиологическим регулятором аппетита и потребления пищи. И способен воздействовать сразу на несколько областей головного мозга, задействованных в регулировании аппетита. Включая гипоталамус, где лираглутид посредством специфической активации ГПП-1 усиливает сигналы о насыщении и ослабляет сигналы о голоде. Лира глютит уменьшает массу тела у человека посредством уменьшения именно жировой ткани, которая в свою очередь происходит за счет уменьшения общего потребления пищи. Нет голода, не хочется есть, не ем, худею. Иногда эта цепочка срабатывает. Лира глютит не увеличивает общий удельный основной обмен расход энергии. Не являясь по своей структуре анаболическим стероидом и эфедриноподобным веществом, он лишь регулирует аппетит и всё. У этого препарата есть единственный недостаток непереносимое многими чувство тошноты вплоть до рвотного рефлекса, да и непомерно высокая цена. И, конечно, мы вспоминаем старое как мир правило, что любой препарат должен назначаться врачом. Ну что, подобьём бабки? Итак, жиры хранятся до момента их использования в жировых клетках, адипоцитах. Все гормоны, влияющие на передвижение жира оттуда и туда, можно разделить на две большие группы: гормоны прямого действия — адреналин, самотатропный гормон инсулин. Про адреналин вы и так все уже знаете. Самотатропный гормон стимулирует распад жиров, воздействует через аденилатциклазную систему. А действие инсулина связано с повышением активности внутриклеточной фосфодиэстеразы, что приводит к снижению концентрации cAMP и угнетению распада жиров. Таким образом, инсулин усиливает синтез жира и уменьшает скорость его мобилизации. Гормоны косвенного действия: глюкокортикостероиды, половые гормоны, лептин Глюкокортикостероиды гормоны, вырабатываемые корой надпочечников. За выделение этих стероидных гормонов отвечает орган гипофиз, продуцирующий в кровь особое вещество кортикотропин. Именно оно стимулирует кору надпочечников выделять большое количество глюкокортикоидов. Рецепторы к ним присутствуют во всех жировых клетках богатого на них организма и содержат в своём составе так называемые белки теплового шока. Причём особенно интересно, сами глюкокортикостероиды оказывают двоякое действие. Выделяясь в основном по утрам при физической нагрузке, они стимулируют распад жиров, а в состоянии покоя тормозят его. Так, например, все врачи знают, что при развитии опухоли коры надпочечников или при введении высоких доз препаратов глюкокортикостероидов наблюдается активный рост жировой ткани на лице и верхней части туловища. Синдром иценко-кушинга. Что касается половых гормонов, то точный механизм их воздействия на жировой обмен мне пока до конца еще не понятен. Но я уже точно представляю себе цепочку, приводящую к распаду жировой ткани под их влиянием. Ярким примером является кастрация мужчин, лишающая их тестостерона, что затем неизменно приводит к увеличению запасов жира. Есть ещё масса вспомогательных и сигнальных гормонов: грелин, тиреотропный гормон и так далее. При дисбалансе которых любой человек может активно начать полнеть. И только нормализация всего гормонального фона может дать гарантированное решение проблемы лишнего веса раз и навсегда, а заодно поправить пошатнувшееся здоровье, вернуть его к начальному, намеченному природой этапу. Но я очень надеюсь, что из всего сказанного мной вы прежде всего чётко усвоили, что применение любых препаратов, особенно гормональных, иногда просто необходимо, но делать это надо строго под контролем опытного профильного врача-андролога или диетолога-эндокринолога. И, конечно, если вы хотите не просто тупо бороться с весом, как биться в стенку и вам это не надоело, Не доверяйте различным гуру и фитнес-тренерам, изучившим диетологию по многим книгам и книгам моих коллег. И если вы действительно решились наконец-то найти и устранить причину этого портища в вам жизни дуга, вам придётся сдавать необходимые анализы, которые покажут врачу слабое звено гормонального фона. Причём даже если лабораторные данные окажутся безупречны, практикующий врач сможет в них усомниться, видя перед собой клинические симптомы, общие картины развития патологии и поставить свой диагноз. Такое тоже редко, но бывает. При попытке же решить этот вопрос самостоятельно, по совету знакомого тренера, например, у вас могут внезапно проявиться такие побочные эффекты, которые приведут вас вместо пьедестала подсчёта на стол патолага-анатома. И вы даже понять не успеете, что с вами произошло. Поэтому, если какой-то полуграмотный знаток обещает вам быстренько разогнать обмен веществ, всего за одну неделю превратить отвислый живот в идеальную форму с кубиками пресса, Поднять уровень гормона роста или чего-то ещё, будьте очень осторожны. Все эти подпольные таблеточки и укольчики способны надолго основательно нарушить весь гормональный фон.